Глава 8. Твердотельный дифракционный аккумулятор. Группа кристаллических образований в местах энергетических аномалий. Среди самых известных ТДА, твердых дифракционных аккумуляторов, можно отметить вулканические стержни, патогин, семя Игдрасиля, слеза Бога, вулканический кварц, воровит и малая группа заряженных камней. Весьма дорогие и редкие самоцветы добываются в специализированных штольнях и высоко ценятся на рынке магических артефактов. Примечания, зарядки, кулоны контроля, магические шутихи Ивлева, переходники Зельцбера пользуются популярностью не только у сильных заклинателей, но и среди богатых коллекционеров бездарей. Самыми влиятельными добытчиками ТДА в Российской империи считались представители дома Корф. На 1993 год их состояние оценивалось в 2 миллиарда рублей. Источник, глава 4, параграф 7, учебник «Секрет магических камней для первого курса Императорского университета». Автор – Казаков И.В. 2001 год. Уже не вспомню, когда в последний раз меня куда-то тянули против воли. А вот Виктория оживилась. Она не стала плакать и устраивать истерику, лишь радостно улыбнулась, кое-как обхватила мою руку своими малюсенькими, почти детскими ладошками и довольно сильно потянула в сторону прекрасного и я бы даже сказал, величественного замка, который стоял в центре Берендеевского парка. Да, я сделал великое одолжение. Во-первых, дворянину не стоит бросать слов на ветер. Это уже не раз обсуждалось. Мы договаривались на 60 минут, значит, так оно и должно быть. Просто внутри меня взыграл максимально недовольный хозяин данной помойки». Во-вторых, признаюсь, я ответил не Вике, а скорее Толику. Он без лишних слов чуть-чуть смог подогреть мое любопытство. Но я честно не знаю, что может исправить положение. Это кошмар. Я шел, и внутри меня все кричало о том, что Берендеевский парк должен быть уничтожен, стерт с лица земли. А после того, как погаснет последний огонек на пепелище, Хотелось запустить сюда гусеничные трактора, чтобы они проехались раз пятьдесят по всему этому кошмару. Поставили жирную точку, стерли из памяти города это надругательство над словосочетанием «парк развлечений». А почему-то сразу не повела меня к чуду, поинтересовался я, глядя на широкие стены старинного замка, в верхушку которого заходили рельсы американских горок. Высота метров тридцать, если не больше. Неужели эта ржавая конструкция все еще способна выдерживать поездки вагонеток? Выглядела максимально ненадежно. Мы шли. Просто нас вечно что-то отвлекало. Я хотела прогуляться с вами, узнать вас немного получше. Но местные настолько привыкли к одиночеству и беспределу, что попросту растерялись», — вздохнув, ответила управляющая. «Они ценят этот парк, но, но даже не стараются работать», — холодно заметил я. «Виктория, как управляющая этим заведением, ты должна контролировать рабочий процесс и мотивацию всех присутствующих. Но у меня складывается впечатление, что ты попросту не умеешь». Редкий сотрудник будет работать самостоятельно, без пинков от руководства. Человек – существо максимально ленивое. Его основная цель – лежать кверху брюхом, положив ногу на ногу, и наблюдать за всем происходящим. Да, и, как выяснилось, духи тоже подвержены лени. По крайней мере, фокусник так точно – И есть такой тип сотрудников, которые очень стараются, но вот именно сейчас у них произошел, будем называть это, затык. То есть что-то пошло не по плану, но я же вижу, у твоих подопечных нет ни желаний, ни мотивации, чтобы продолжать здесь работать. И если ты такая ответственная, то все остальные – нахальный сброд, который вообще ничего не умеет. И уж тем более не заслуживает. Если мы оставим парк, он продолжит деградировать. Аттракционы со временем совсем сойдут на нет. Твои актеры обленятся и прекратят выступать. А вся эта унылая растительность превратится в ужасный непроходимый лес. Если сюда приходят, чтобы отдохнуть, так у парка хотя бы должен быть соответствующий вид. Понимаешь? Я понимаю. «Ну и вы тоже поймите, никто за нами не следил, никому мы были не нужны. Мой отец работал управляющим этого парка пятнадцать лет. 15 лет эту территорию отфутболивали, то одному, то другому. И думаете, хоть кому-то до нас было дело?» Вика вдруг остановилась и вопросительно посмотрела мне в глаза. «Как думаете?» Если за домашним цветком не ухаживать и просто поставить в темный угол, будет ли он красивым? А с чего ты говоришь об этом именно мне? Вот как, я вас услышала. Вы типичный деловой человек. Да, вам нужны деньги, сразу и много, впрочем, как и всем. Но эти 15 минут вы увидите, что не смогли открыть для себя предыдущие хозяева. И... Если ты пытаешься достучаться до моего сердца, так мы не в душещипательной драме, где отбросы находят лидера, который наставляет их на путь истинный. В реальности все это не так работает. Я новый хозяин, и я вижу все так, как есть сейчас. Мне с высокой колокольни плевать, какая тут история, какие тут проходили события и прочее. Я не намерен уважать мнение совершенно незнакомых мне людей и уважать их чувства тем более. Я пришел зарабатывать деньги, а не заниматься благотворительностью. Не дорос я еще, чтобы обделенным помогать. «Но дорасту, даже не сомневайся», — честно ответил я. «Меня раздражает тут все, кроме белок и тебя. Белки классные» а ты — котенок, которого мне жаль и хочется забрать домой. Анастасия не оценит, вздохнул Толик. Не понял, я посмотрел на брата. Ты-то о чем? Ну, взять Вику к себе домой в комнату. Она же девушка, взрослая девушка, несмотря на то, что выглядит как подросток. Это же будут подозрения на отношения. Да ну... Я поднял управляющую за подмышки и внимательно осмотрел. «Отношения? С ней? Нет, ты чего? Она же совсем крохотная, малышка. Ей еще в школу ходить». «Вообще-то я все слышу, как бы», — тихо прошептала Вика. «Да и к тому же...» — я поставил управляющую на место. «С чего ты вообще взял, что Анастасия заинтересована во мне, как в молодом человеке? Возможно, мы с ней останемся хорошими друзьями, так что не торопи события. Да и у меня уже есть кое-кто». «Вау! Кто-кто?» Толикаж запрыгал от нетерпения. «Секрет», — многозначительно ответил я и вновь поднял Вику. «Кстати, ты заметил, какая она миленькая?» а главное — старательное. Может быть, возьмем ее на предприятие, которое будет здесь позже?» а <с> управляющая обиженно насупилась. «Во-первых, ваши слова ранят меня, причем очень больно, потому что я всеми силами надеюсь, что вы сохраните парк. А во-вторых, поставьте меня на место, молю. То, что вы таскаете меня, как игрушку» сразу вызывает воспоминания о школе и институте. Это больно, очень больно. Прости, я вернул девчонку на место. Просто наглядно показал тебе, какой ты руководитель. Я хочу сильного и решительного человека, а не котенка, который жалобными учит, когда кто-то смеет его трогать. Хотите, чтобы я вам нагрубила и меня повесили на площади? Нет. Хочу, чтобы ты умела говорить «нет». Давай попробуем еще раз. Я вновь поднял девчонку в воздух и повернул к себе лицом, словно домашнюю кошку. «И что я должна сказать?» — растерянно спросила она, утопая лицом в воротнике слегка задравшегося пиджака. «А что ты чувствуешь?» «Чувствую себя мешком, вещью. Чувствую, что вы меня не уважаете» и не видите во мне человека, и я ничего не могу с этим поделать, потому что вы дворянин, а я простая, никчемная простолюдинка». На этот раз голос Вики стал максимально спокойным и серьезным. «Неужели?» — усмехнулся я. «Думай, Виктория, думай. Какое оружие есть у каждого простолюдина? Против дворян? Никакого. Думай, вспоминай. Ну. Чего дворянин боится больше всего? Хм, управляющая, будучи в подвешенном состоянии, крепко так задумалась. Не понимаю, куда я должна посмотреть? На что обратить внимание? Ты женщина, а я мужчина. Ну? А, вы про это? Недолго думая, девчонка размахнулась ногой, и заостренный носок ее лакированной туфельки полетел мне в пах. Благо, что успел подставить колено. Вот так? Нет, я обреченно закатил глаза. Что с дворянином сделают, если узнают, что он приставал к простолюдинке? Похвалят и скажут, что он смелый любитель экзотики? Ох, я тяжко вздохнул. Толик, расскажи нашей дорогой плюшевой игрушке, почему мне нельзя сейчас облапать ее? «Потому что там нечего лапать», — с готовностью заявил очкарик и показал большой палец. «Вы такой милый», — едва не заплакав, произнесла Виктория, — «такой тактичный, прошу простить моего брата, из воспитанного молодого человека, он порой превращается в бестактного барана». «И таки нет, полбес. Ну, ты тоже заразился тупостью?» — возмутился я. «Так, а, точно. Ты имеешь в виду про имя дворянина? Мы все уважаем простолюдинов». Толик опять завел свою омерзительную лицемерную шарманку. «Простолюдины — наша основа. И если дворянин посмеет хотя бы пальцем тронуть простолюдина, это все. Позор потом не смыть. Никто с таким не будет иметь никаких дел. Вот». «Вы сейчас серьезно?» неуверенно поинтересовалась Вика. «Он всегда это говорит, как заведенный, но ты не думай. На самом деле он в это не верит, скорее поддерживает ценности своего сословия или же отвечает строго по учебнику. «Эй!» — возмутился пацан, — «я верю своим словам. Я обожаю простолюдинов. Они милые». «Мне показалось, или Анатолий Аркадьевич сейчас сказал про наше сословие, как про домашних кроликов?» «Да, так и есть. Но какая разница, как он о вас думает?» «Важно то, что будет думать общество дворян. Ты не должна бить в мои секретные места, иначе я сожру твое сердце. Ты можешь просто сказать, что донесешь о домогательствах всем своим друзьям и местным дворянам». У меня нет никакой информации о том, с кем ты общаешься в свободное время. Поэтому такая угроза может подействовать». «Да она всегда действует», — отмахнулся Толик. «Да и вообще, кто в своем уме полезет к простолюдинам? Ну, это же типа Толик», — прорычал я. «Прекращай, слушать противно». «Да-да, я тебя понял, брат. Вот видишь...» Я поднял Викторию еще выше. «Давай, скажи, что думаешь. Я не обижусь, правда». «Что же, раз так просите, я ненавижу, когда меня поднимают и тискают. Это полнейшее неуважение к моим физическим данным. Я не виновата, что родилась такой. Вы оба лицемерные индюки, которые видят в простолюдинах домашних питомцев» избалованные и местами очень надменные. «А еще мне кажется, что у вас нет сердца», — с улыбкой ответила Вика. «Теперь я все правильно сделала? Я молодец?» «Как жестоко», — схватившись за мундир в области грудной клетки, выдохнул Толик. «Я не это имел в виду». Я вновь тяжко вздохнул. «Ладно, давай зайдем с другой стороны». «Представь, что у тебя есть друг-дворянин». «У меня? Ха!» Вика лишь грустно усмехнулась. «Конечно, два дворянина. Да кто будет общаться с такой никчемной тупицей, как я?» «Просто представь», — сквозь зубы процедил я, пытаясь случайно не сломать ребра бедной девчонки. «Прояви фантазию». «Это даже в фантазии представить сложно». Хорошо, я буду твоим другом, и Толик будет твоим другом. Правда Толик? Я кинул злобный взгляд на брата. Кстати, да, давай дружить, очкарик просиял. У нас иногда проходят встречи ролевиков по подземелью. Там есть персонажи, полурослики. Да и за кубочку тоже сойдешь. Они как раз небольшие. Их еще в сообществе называют полторашками. Толик, прорычал я. «Наверное, после того, как я покажу вам чудо, то сразу же сброшусь с моста. Чисто так, чтобы забыть про боль», — тихо прошептала Вика. «В общем, забыли про ролевиков. Возвращаемся к нашим вопросам. У тебя есть друзья-дворяне, я и Толик. К тебе пристал другой дворянин. Что ты должна сделать?» «Сейчас ко мне пристали именно вы». Чувствую себя, как овечка, зажатая между двумя огромными волками. Если ваша дружба располагает к тому, что вы имеете право вертеть мной, как игрушкой, ты мертвого выбесишь. Вот серьезно!» — тяжко выдохнул я. «К тебе пристает другой дворянин. Что ты ему скажешь?» «Что у меня уже есть парни-дворяне, которые меня унижают». «Почти. Рядом. Подумай еще». «Я скажу, что они не разрешают другим дворянам меня унижать?» «Все, я больше не могу терпеть», — кажется, Алиса называла подобное выносом мозга. «Ты должна сказать, мне неприятны ваши поползновения в мою сторону. Я расскажу о ваших действиях Демидовым, и тогда посмотрим, кто будет смеяться последним. Поняла? Повтори». «Я расскажу о ваших действиях Анатолию Аркадьевичу» и он будет смеяться последним», — максимально неуверенно ответила Вика. «Так лучше?» «Вот, ты молодец», — я поставил девчонку на землю. «Но в следующий раз, будь так добра, не выноси мозг, это было что-то с чем-то». «А как еще мне реагировать? Вы открыли для меня нечто новое, но я это запомню», — произнесла Вика. Никто из предыдущих хозяев даже не потрудился познакомиться со мной. Да и вообще, никто никогда не заезжал сюда. Честно, я впервые общаюсь с хозяевами парка лично. Хотя и с дворянами я тоже раньше не особенно-то общалась. Что вы хотели от бедной простолюдинки? Я вас боюсь». «Мы хотели адекватности», — строго ответил я. Да и к тому же, я не верю, что мы первые хозяева, которые решили все проверить лично. Звучит крайне неправдоподобно. Первые при мне, а я тут работаю два года. Отец говорил, что тоже в последний раз общался с хозяевами парка очень давно. — Очень давно? Погоди. Кажется, ты упоминала о том, что здешнюю территорию отфутболивали между собой, да? «Тогда давай проверим. До меня этот парк принадлежал дому Строгановых. Так? А кому до них?» «Ну...» — управляющая задумчиво посмотрела на поросшие мхом стены старого замка. «Насколько мне не изменяет память, четыре года назад эту территорию занял его императорское величество, а до этого парком почти тридцать лет владел дом Вермильских». Правда, их уничтожили. Кажется, они пытались продавать поддельные энергетические стержни, нестабильные и опасные. А потом из-за них пострадало несколько дворян. Вроде был серьезный теракт. «Да-да, случай на яхте Прохорова. Помню тот инцидент», — ответил Толик. «Кажется, один из недоброжелателей пронес фальшивый энергетический стержень на борт» и каким-то невероятным образом заменил им настоящий. Из-за нестабильности вулканического кварца произошел мощный взрыв. Капитан и три матроса скончались до прибытия группы целителей. Прохоров лишился правого глаза, а несколько гостей получили серьезные травмы. У многих потом остались последствия, поскольку яхта успела отплыть слишком далеко от берега, целители просто не успели. Кстати, это дело расследовал Кошко. Мой брат упомянул одного легендарного сыщика и криминалиста, которого очень уважали по всей Российской империи. Помнится, отец прибегал к его помощи, чтобы раздобыть про меня побольше информации. Я тоже об этом слышала, загадочным тоном произнесла Вика. И когда Кошко вышел на вермильских Суд длился несколько месяцев. Никто не мог доказать, что это именно они смогли создать аналог энергетического стержня. Но когда все вскрылось, Михаил Алексеевич велел уничтожить весь дом Вермильских, а сам присвоил территорию себе. Ну как присвоил? По закону любая освобожденная преступниками территория автоматически приписывается дому Романовых но продержал Михаил Алексеевич ее совсем недолго. Три года назад парк достался Строгановым. Тогда управляющим все еще был мой отец, а я в это время училась в Питере. В общем, тогда парк был в более подобающем состоянии, по крайней мере, так все говорят. «Почему ты стала новым управляющим?» — удивился я. «Отец ушел». Он не успел ничего толком мне рассказать. Я осталась один на один со всеми проблемами. Но я не жалуюсь. Я знаю, что справлюсь. Вернее, должна была справиться. «Вы же все равно хотите уничтожить парк», — вздохнув, ответила управляющая. Но историю про нестабильную подделку энергетического стержня вермильских я упомянула не просто так. «Вообще-то ее упомянул я», — слегка возмутился Толик. «Вы лишь дополнили историю подробностями. Идем».